Текст о последнем времени. Это история про вязание крючком буковок и пробелов, не имеющая конца, лишь одно начало. Как тебя разматывало клубком, било в табло за дело. Как ты торопила события, терпела, пила и пела, а все думали, что молчала, пока ты не оторопела, чисто не зазвучала. Это легенда про лучших из, про города и масти, что нет на картах. Про простые слова о том, что не так уж дела и плохи про людей, что поют в тебе от Ренессанса и до Заката, твоей прекрасной, пресиней, пресамой цветной эпохи. Эти люди вытаскивают тебя из Рапунцель, Ассоль, лалиты Подалочным свёртком стоят на твоём пороге. Столько света и веры вокруг расплёскано и разлито. Столько чуда, куда никому уже нет дороги. Если их возраста сложить, получится твой в итоге. Каждый из них тем свят, что слегка юродив. Ваша лодка плывёт в огромном инфопотоке, против течения, ветра любого против. Это сказка про победу без войн и крови, имбирь, корицу. Голубиные перья, пуэр, отчаяние и силу. Ибо есть черта, за которой не повторится, ничего кроме них, как никогда красивых. Это поли-лог, где любой примус интер -парес. Это хор и оркестр от Альта до Акарине. Вот почему Лермонтовский твой парус превращается в парус Грина. Это лучший текст от начала и до начала. Коллективный плевок в бессмертие, вода живая. Все придумано для того, чтобы ты звучала. Чтобы каждый из вас мог звучать, не переставая.